Часть 9. Тяп-ляп. Глава 29. Первая группировка Казани. Поиски истоков казанского феномена привели меня к одной из первых казанских группировок к тяпляпу Казалось бы, что логически эта глава должна находиться в начале повествования. Потому что это сообщество спортивных парней на окраине города сформировалось задолго до казанского феномена. Но мне хотелось Чтобы к этому моменту, как читатель приступит к чтению этого текста, он бы уже имел представление об устройстве группировок. Так он сможет наглядно увидеть, что в истории тяпляпа ляпа все было немного иначе. Название – остроумное исковерканное слово «теплоконтроль». Так называется завод измерительных приборов, вокруг которого с 50-х стали возводить новостройки для его работников. Район окружали многочисленные окраинные поселки городского типа со своей дерзкой молодежью – Калиновка, Борисково, Султановка, Воскресенко. Сами участники группировки называют себя «тепловскими». СМИ датируют трансформацию типичного для того времени дворового сообщества – во главе с отслужившими или отсидевшими стариками в хулиганскую территориальную группировку с качалкой, спортивной дисциплиной и сухим законом началом 70-х. Сами же Тепловские, впрочем, как и их враги и опрошенные мной жители столицы советской татарии старшего поколения, почти единодушно указывают, что с 1973-74 годов о них уже знали все. А детины свою начали еще во второй половине 60-х. Прославиться на всесоюзном уровне парни чуть позже, в конце самого спокойного советского десятилетия. Брежневский застой ничем еще не выдавал близкого краха тоталитарной системы и плановой экономики, но радио Голос Америки, Голос Америки иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, в 1977 уже передавало что в столице Татарской АССР тяпляп устроили Чикаго 30-х со стрельбой средь бела дня в центре города. История тяп с годами обрастет легендами и небылицами. Практически каждый журналист, писатель или исследователь, взявшийся за рассказ о казанском феномене, упомянет их в качестве отцов и предтечи асфальтового движения, 80 охватившего весь город. И будет прав. Первые более-менее подробно «Теплоконтроль» описала казанская журналистка Любовь Агеева в книге 91-го года «Казанский феномен. Миф и реальность». У нее был доступ к материалам уголовного дела. Она встретилась с еще живой матерью, приговоренного к расстрелу лидера тепловских Завдата Джавды Хантемирова. Сейчас интернет заполонен однотипными фильмами и телепередачами, в стилистике криминальной хроники 90-х, где дикие небылицы приправлены небольшим количеством правды. Более всего в них демонизируется первый лидер группировки Сергей Антипов. Да везде вранье, нигде не встречал правды. Единственная более-менее правдивая статья в «семерке», где не побоялись написать, что Джавда был внештатным сотрудником КГБ. Там тоже много неточностей, но она более-менее правдива. Остальное – сплошное вранье и бред. Пробег по новотатарской слободе Главное событие в истории тяпляпа это пробег по новотатарской слободе 31 августа 1978 года. Тепловская молодежь во главе с Джавдой и их союзники приехали на автобусе на территорию врага с обрезами, парабеллумом и гранатой. В масках из капроновых чулок они пробежали по улицам Зайцева и Меховщиков, по дороге сбивали прохожих, стреляли в мотоциклистов, проезжающих мимо, и вступили в перестрелку с милицией. От случайного выстрела погиб пенсионер. Были ранены несколько человек. Также убит один из своих, Фарид Музафаров. Граната не разорвалась. Оперативно-следственная группа, расследующее дело, решила квалифицировать это преступление как бандитизм, применив тогда уже десятилетиями забытую статью УК-77 «бандитизм». Всего по связанным с этим пробегом делам были осуждены десятки человек, в том числе лидеры и старшие, не принимавшие в пробеге участия. Например, который находился в тот момент на химии в Нижнекамске, как и Валерий Степин. Инициатор набега Сергей Скрябин достаточно быстро сел по другому делу. За Заграбеж. Казалось, группировку разгромили. Но в 80 когда выросло новое поколение, Тяпляп возродился, став уже одной из многих казанских контор, виновных в том, что перестройку получил известность как «казанский феномен». Откуда я брал информацию? СМИ называют Антипова ответственным за казанский феномен и расстрелянных по делу банды тяп Хантимирова и Тазиддинова. У него своя, отличная от этой точка зрения, и мы будем отталкиваться именно от нее. Он считает, что его специально отрезали от управления группировкой и пробега, посадив. Тёпловцы привыкли, что пресса демонизировала их и писала небылицы наподобие такой. Начинались гопстопа и вымогательство у школьников, над чем трудились самые малолетние члены банды. А в ее рядах были даже первоклассники. Поэтому ко мне, как представителю категории писак и продажных журналистов, доверия было немного. Тем не менее, я связался с некоторыми участниками событий. Они рассказали свои версии. Некоторые на условиях анонимности. Вот слова одного из них. «Если бы я дал тебе интервью, меня бы точно после этого убили». Другой герой был готов говорить, но попросил изменить имя. Сергеем Ивановичем Антиповым, также известным как Антип, которому в этом году исполнился 71 год, я познакомился в интернете и начал регулярно созваниваться. Он помогал, потому что желал выяснить правду. Впрочем, мной тоже двигало именно это. Кроме того, с Ильей Соловьевым, который пишет сценарий полного метра про тяп я съездил в деревню Титеево под Казанью к 76-летнему тепловскому авторитету Жоре Сауленко, где мы говорили почти три часа. Правда, при факт-чекинге оказалось, что перепутаны даты, Места, персонали и даже события. Дядя Жору подводит память, поэтому каждую его реплику пришлось досконально перепроверять. Однако наша встреча носила и антропологический характер. Дядя Жора позволил почувствовать атмосферу 60-х и 70-х годов. Дух человека другой эпохи. Я говорил с главными оппонентами тяпляпа борисковскими и новотатарскими, а также с адвокатами, Борисом Рыбаком, который в 79 году защищал Антипова, и Аркадием Аврахом, на момент пробега выпускником Юрфака, которого назначили адвокатом завдатах Антимиров. Помимо того, мне удалось пообщаться с участником следствия по делу банды Тяпляп, а ныне генералом-лейтенантом милиции в отставке Савелием Тесисом. Савелий Авшевич скромничает, принижая свою роль в этом деле, хотя из его слов я понял, что именно его группа Внутри следствия ей управлял будущий министр внутренних дел РФ Виктор Ерин. Занималась состыковкой всех эпизодов дела. Из материалов уголовного дела мне довелось познакомиться с обвинительным заключением и приговором. Это очень любопытные документы, которые я неоднократно процитирую по ходу повествования. По своей сути, это увлекательные литературные произведения. «Обвинительное заключение». Это дайджест из показаний подсудимых и доказательств, составленный следователями. А приговор – итог проделанной работы в суде, плюс анализ представленных следователями доказательств из обвинительного заключения. Если их внимательно прочесть, начинают возникать вопросы. Старики и начало тяпляпа Сергей Антипов очень остро реагирует на публикации, книги и фильмы о Тяпляпе, где его демонизируют, представляя взрослым уголовником, наставником, использовавшим молодежь в своих целях. Сам себя Сергей характеризует так. Когда я вижу какую-то несправедливость, мне как будто в задницу шилом тычут, и я обязательно впрягаюсь. Он вырос на Суконке, в старом криминальном районе города, где рос Федор Шаляпин, а в 1957 году прошла всесоюзная сходка воров в законе. Отец, контуженный фронтовик, избивал Антипова. Первый раз сын ответил отцу в 16 и с тех пор больше не давал себя в обиду никому. Местом социализации Сергея были спортивные секции. Сначала по вольной борьбе, а позже по боксу. Оттуда и широкие знакомства по всему городу. В молодости Антипов совсем не употреблял алкоголь и табак, хотя курил какое-то время в лагере. Отношение к наркотикам у него отрицательное. От них погиб его близкий друг, авторитет Борисковских Саша Карась Николаев. Антипов переехал из трущоб Суконки в район теплоконтроля в 1963 году, ему было 16 лет. А в 1966 уже побил толпу междугородников, буйных шоферов из местного автохозяйства. По его словам, в новом районе заправляли братья Романовы, Яковлевы и Леонтьевы. Также Сергей упоминает в разговоре стариков Вильяма, Данилу, Кияма Фарида Дундича из соседней Калиновки, а также некоего графа, о существовании которого он знал, но ни разу не встречал. Стариками на улице в то время называли тех, кто вернулся из армии или после отсидки. С некоторыми из них у них были конфликты. Молодого, но дерзкого Антипова они считали высокомерным. Другие – оценив высокие бойцовские качества молодого парня пытались использовать его в своих целях Лидером тя ляпа антипов стал примерно в 1966 когда у подростков появился первый спортзал качалка на улице фрезерный по другим данным на Уход в армию одного из старших братьев романовых приблизил для сергея этот момент мне стало потихоньку все отходить вспоминает он антипов уже давно отошел от дела Сейчас он живет в Подмосковье, по-прежнему ведет спортивный образ жизни и ценит в людях бойцовский дух. Львиную долю наших разговоров Сергей Иванович подробно описывал драки, в которых участвовал 50 или более лет назад. Антипов эмоционален, вспыльчив. Его легко завести, особенно остро он реагирует на необоснованную, по его мнению, критику в интернете. Рассуждая о том, что представляла собой группировка в 60-е, Антипов сравнивает тяп-ляп с дворовым сообществом, отрицая наличие общака, сборов и четкой иерархии. Инструментом разрешения внутренних конфликтов был спарринг один на один, причем обязательно в перчатках и с судьей. Также спарринг мог быть наказанием за употребление алкоголя и курения, хотя последний Антипов отрицает. Действительно, устройство протогруппировок 60-х и 70-х было еще очень простым. По сути, они представляли типичные дворовые сообщества, медленно трансформировавшиеся в дисциплинированные территориальные группировки. В начале 80-х произошел еще один качественный скачок в сторону усиления дисциплины и усложнения иерархических страт. Но это уже другая история. Сергей Антипов, 1949 года рождения. Первый лидер группировки тяп -ляп». Я родился и вырос в Казани, на Суконной Слободе. А позже переехал в район завода «Теплоконтроль». Тогда это была обычная рабочая окраина. Кругом одни производства, никаких общественных мест, кинотеатров, клубов не было. Только библиотека и две школы. Пошел в 114-ю школу, в 7-й класс. Там было много ребят с моего дома. Так и познакомились. Уроки вместе делали. На улице вместе баловались, а потом всем классом пошли заниматься боксом. А до бокса я вольной борьбой занимался. По борьбе многих знал в городе, и, главное, меня знали. С этого все пошло. Везде пишут, что я отец казанского феномена, но это не так. Я до 1963 жил на Суконке, и там уже была группировка. В комсомольце-татарии в 60-х вышла статья «Чита», «Шила» и «Другие». Она была про Суконовских, моих сверстников, про то, что люди перестали ходить в кинотеатр «Победа» из-за них. После этой статьи их всех пересажали. Мне повезло, что мы уже переехали на теплоконтроль. а жизни на Суконке я плохого мнения. Там трущобы были, за водой на колонку ходили, топили печью. Отца с матерью не видел. Когда утром уходили на работу, было еще темно. Вечером возвращались, тоже темно. Выходной один, воскресенье. Оставят черный хлеб, ходишь весь день голодный. Отец контуженный был, бил меня постоянно. Дмитрий королёв 1962 года рождения. Участник группировки новотатарская с 1978 года. Отец у меня 1933 года рождения рассказывал мне, что когда после войны учился в ремесленном училище, общался там с Суконовскими, Это в конце сороковых было. Отец говорил, что в то время в ново-татарской авторитетом был некий Катык. И были у Суконовских с ново-татарскими стычки. Сергей Антипов. Первый лидер группировки Тяп-Ляп. А на теплоконтроле на колонку ходить не надо. Печку топить не надо. Правда, горячую воду так и не дали до 1974 когда я в первый раз сел. Тогда никакой группировки там еще не было. Заправляли братья Романовы. Пятеро их было. Тоже, кстати, с Суконки переехали. Были еще братья Леонтьевы, тоже пятеро. И братья Яковлевы. Только пятая у них сестренка была, Любка Монашка. Яковлевы поспокойнее были. У них младший самый боевой был, Юра Яковлев. Монах наш, тепловский. Братьев Романовых на теплом все боялись. Все пятеро судимы Младший Колька, моего возраста, пытался соперничать со мной. Но трусоват был. Пытался за счет братьев вылезти. Тем более раньше они самыми крутыми на районе были. Но самый блатной из них был Валюха Романов. Он играл полузащитником в Рубине. Самый крепкий, самый спортивный. Тоже сидел. Когда Валюха ушел в армию, все ко мне стало переходить. Александр Маклауд Михеев, 1955 года рождения. Участник группировки тяп -ляп». От Валька мы были далеко. Он гораздо старше. А вот Коля Романов был к нам ближе. Я помню, когда Сергей Иванович Антипов приехал. Они тут считали себя авторитетами, главарями. Ну а Сергей Иванович сам потихонечку поднимался. Он был не подарок. Физически крепкий, боксер. И главное, духу у него не отнять. У него был разговор с Вальком. Это старший Романов, который в футбол хорошо играл. Все потихонечку обращали внимание на него. Он прям парень-то такой. Но ну, я скажу больше. Когда Серега приезжал на похороны своего младшего сына, Ты не поверишь. Местные жители подходили и говорили. Сергей Иванович, вернись обратно и наведи порядок здесь. Это о чем-то говорит. Даже местные жители. Ведь в те времена, не поверишь, двери не закрывались. Решеток на окнах не было. Если где-то у кого-то что-то украдут, это ЧП было. Старших уважали. Для нас Серега, Коля Даньшин, покойный, были старшими. Они на 5-6 лет моих сверстников старше были. Если на год, на два, на три, уже считались старше Но и не старики еще, хотя по тем годам они выглядели взросло. Это сейчас, смотришь, пацаны в 25 лет, ерунда. А тогда люди выглядели взрослее. Сергей Антипов, первый лидер группировки «Тяп-ляп». С нами рос Славка Петелин. Он Суконовским был. Это сын Петелина из банды «Кормака». Он был старше меня на два года. Вместе жили, росли, учились. Позже он стал паханом Суконовским. А главным в той послевоенной банде был Кармак. Они одноклассники были — Кармак и Петелин. Оба судимые. По-моему, в 1942 или 1943 Кармак пришел с фронта старшим лейтенантом, а Славкин отец был у него в подчинении. У Славкиного отца два ордена славы было. С войны принес. Славка показывал их. За бандой Кармака плохая слава шла в Казани — Дескать, беспредельные рожи. Детей убивали, воров убивали. Трусы были. Им качали за это. Но они и мусоров убивали тоже. И трусами, конечно, не были. Они фронтовые были. Междугородники. Сергей Антипов. Первый лидер группировки тяпляп Когда я вижу какую-то несправедливость, мне как будто в задницу шилом тычут. И я обязательно впрягаюсь. У меня это чувство очень обострено. Не мог пройти мимо, когда взрослые мужики мальчишек обижают. Обязательно впрягался. Таких случаев было очень много. Я в книгах читал, что на тёплом меня сначала избили, и что я в отместку с суконки толпу привёз, мол, после этого моя карьера вверх пошла. Это неправда. В 1966 году у меня произошёл конфликт с междугородниками. Если едешь в город с теплоконтролем на трамвае, первая остановка АТХ – это огромное автохозяйство. Оно занималось перевозками, в том числе междугородними. Во второй колонне работали водители-междугородники, и все их боялись. Они оголтелые были очень богаты Могли по полгода, по году домой не приезжать. Просто присылали путевки, реквизиты и работали дистанционно. Междугородники зацепились с Киямом, Киям Гомодеев, участник тяп -ляпа». Я вступился. Мне же больше всех надо. У них был такой Ильдус. Он мне, что ты хочешь, пиздюк? Хочешь, чтобы я тебя ёбнул? Я говорю, пойдём один на один посмотрим. Он со мной пошёл. Я снял куртку, остался в рубашке и его уложил сразу. А они на меня толпой налетели и начали колотить. Как сейчас помню эти моменты. Думаю, бить не умеют. На меня как будто град ударов шёл, но я их не чувствовал. И вдруг по башке удар. Бам! Думаю, ничего себе. Какой-то профессионал за меня взялся. Второй удар. Я согнулся. В голове помутилось. Думаю, еще раз и вырубят. И я под них нырнул. Проход сделал и выскочил. Ну и начал драться с ними. Несколько человек вырубил. Кирпичами тоже начал их бить. Их человек 10-15 было. И они все от меня ломанулись. драка была у голубятни напротив дома Джавды. Они все выбежали на площадь. Там карусель, остановка и много народу. Я по пояс, в своей крови, в разорванной одежде. Думаю, если их догнать, все увидят, в каком я виде. И будут злорадствовать. Подумают, наконец-то ему попало. Тут подходит Сашка Михеев, Маклауд, младший братишка моей будущей жены, и показывает. Вот он тебе голову проломил кирпичом. Смотрю, а там маленький такой пизденыш. Я его даже ни разу не ударил. Старался тех, кто побольше бить меня замкнуло. Я пару кирпичей схватил, нагнал его возле магазина и дал по башке кирпичом, наглухо вырубил. Ему повезло, что я половинку красного кирпича взял. Был бы белый кирпич, я бы его убил. И еще одному досталось. Димке двухметровому. Этот маленький попал в реанимацию, ему трепанацию черепа сделали. Остальные все разъехались. Я потом приходил их искать, но не получилось. Они могли по полгода не появляться в гараже. Потом еще раз с ними дрался, из зафарида Дундича, и тоже ёбнул их. А после этих побоищ я еще и пришел работать в эту вторую колонну. Эти шоферюги охуели. У меня «Волга» дежурная была в распоряжении, специально под замначальника АТХ дамира Ивановича. Я его возил везде. «Волга» в 60 это как сейчас «Бентли». Александр Маклауд Михеев, участник группировки тяп -ляп». Я лично был свидетелем этой драки. Это были дальнобойщики из Камалеевского гаража. Я не понял, из-за чего там произошел конфликт. Этих шоферов было человек пять 6 если не ошибаюсь. серёга там разбирался с ними один, ни в чьей помощи не нуждался. Мы могли бы, в смысле, вступиться, но этого не потребовалось. Хотя мы уже в то время были довольно-таки спортивные парни. Ходили в спортзал, все занимались, качались.